Глава десятая. Что со мной происходит? Вчерашний день принес много потрясений и странных впечатлений. Я безумная фанатка Алекса. Использую каждую свободную минутку, чтобы поискать информацию о нем. А на концерте накатило такое равнодушие, что сама не узнала себя. — Что это было, улька удивила Синна, когда мы сели в такси. — Не знаю. Словно другой человек в меня вселился на миг. Я все-таки отправилась домой и получила еще один шок. Мой Сэмми, всегда ласковый и преданный, вдруг завизжал, увидев меня. И спрятался под кровать. Приехали. Даже любимый питомец чувствует что-то странное в хозяйке. А ночью мне приснилось, что я лежу в одной постели с Алексом. И сон был такой явный, такой четкий, что проснулась возбужденная и до утра не могла сомкнуть глаз. Нет. Пора заканчивать с этим фанатством. Бурчу под нос, караули кофе в турке, которая всегда сбегает от меня на плиту. Так недолго и умом тронуться. На работу тащилось еле-еле. Ноги заплетались, холод забирался под форменную куртку и проникал до костей. Теплая погода растворилась в воздухе. Откуда-то налетел северный ветер, нагнал туч, испортил весеннее настроение напрочь. На остановке неожиданно отключаюсь и едва не пропускаю свою маршрутку. В отделе вишу куртку на крючок, но озноб не отпускает. — Что за погода? Стояли такие теплые дни, а сегодня — кошмар! — Чашечку кофе? Подпрыгиваю от баса Мишки над головой. — Ты чего? — удивляюсь я, даже просыпаюсь от шока. Любезностью напарник никогда не отличался. Он больше по части раскидать преступников. Начистить кому-нибудь рыкнуть, крикнуть, взломать. Сентименты ему чуждо и мешают жить. Спишь на ходу, ворчит он. Чем ночью занималась? Не твое дело. Зря ты такуля. Мишка с хрустом разворачивает плечи и оглядывается, кому бы зубы пересчитать. Я от чистого сердца помочь. Замерзло же. Ну, если помочь, неси. Напажник, топая, как бегемот, идет в сторону буфета. Я бросаюсь следом. Опасно этим рычищам доверять хрупкую кофемашину. Ныряю ему под руку и первой успеваю схватить чашку. — Не доверяешь? — обижается он. — Ладно тебе, ухаживаю. Пока готовится кофе, мы молчим. Мишка хмурит брови явно о чем-то размышляю. Так и вижу, как мысль перебегает по лбу с одного виска на другой. Там наливает венки кровью и несется обратно. — Уль, слышь, что скажу? — Держи, — протягиваю приятелю чашку, она тут же исчезает в огромное лапище. — Слушаю, если ты насчет штрафа от мажора, то не парься, сама справлюсь. — Да не! Он залпом выпивает кофе и тянется за моим. — Все ясно, такой громадень на 200 граммов напитка лишь распробовать. Бедная та баба, на которой женится двухметровый гигант, будет всю жизнь стоять у плиты. «А что тогда?» «Слушай, Уль, пошли сегодня в кино, а?» Брякает неожиданно напарник. «У меня второй раз за утро перемешиваются мысли. Что с этими мужиками не так?» Мишка вытаскивает из кармана два билета. «Вот теперь у меня еще и челюсть отваливается и прячется под столом, забыв на место вернуться. Получается, это я кандидатка в бабу у плиты?» «Классная мы получимся парочка». Слон и мышка. — Миш, понимаешь? — Ты только сразу не отказывайся. Пугается приятель и торопливо продолжает. — Подумай до вечера. Это всего лишь поход в кино, он ни к чему не обязывает. Зато да всякие мажоры отстанут. — Не обязывает, — думаю, весь день я. Как же? Мой ответ даст Мишке надежду на взаимность, а ее как раз совсем нет. Мне нравятся такие мужчины, как Алекс. Нежные, романтичные, с тонкими чертами лица и мраморной кожи. Сразу вспоминаю, как во сне целовал певца и дрожал от восторга. Трогаю свой рот. В памяти эпизод есть, а реального ощущения поцелуя на губах нет. Чертовщина какая-то. Стоп. Не думать об Алексе. Запрет. Ульеха, к тебе там пришли. Заглядывает в буфет Леха, сосед по столу. — Кто? Нарушителя привезли? — Нет. Адвокат. В сердце шевелится тревога. Мишка тоже настораживается. — Я точно сделаю из этого мажора котлету. Трясет кулаками Мишка и бросается в вон из буфета. Я лечу следом. Как-то умудряюсь опередить напарника, утыкаясь лбом в его необъятную грудь, а руками держу за ремень. И хотя я с детства занимаюсь так тэквонду, перекину через себя такую махину не смогу. Поэтому просто кричу. — Стой! Не лезь! Это моя война! «Пусти — Пусти! — рычит Мишка, легко поднимает меня и ставит в сторону. — Что ты можешь сделать? Да я... — Я пойду с тобой в кино. — Выпаливаю я. — Обещаю. — Только сиди здесь. Выражение лица у Мишки сразу меняется. Оно становится благодушным и добрым, словно он только что не рычал, как разъяренный бегемот. Но подумать о внезапных переменах некогда. Леха вихляется всем телом, показывает, что мне от шефа будет темное, если они медленно не выйдут к посетителю. Выхожу. У моего стола сидит красавчик-мажор в сопровождении адвоката. И опять чувствую странное копошение в груди, будто бабочка машет крыльями, готовая вылететь из меня. Усилием воли удерживаю ее в себе и шагаю к клиенту. «Добрый день!» — широко улыбаюсь, всем видом выражаю вежливость и гостеприимство. «Разве мы с вами не выяснили все вопросы?» И тут начальник, укоризненно качая головой, всплывает в голове. Так и жужжат в ушах его слова. «Реши проблему мирным путем. разбирательству суде не нужно. Иначе...» Сажусь напротив мажора, смело смотрю на него и... пугаюсь. Сердце колотится в ритме лезгинки, рот наполняется слюной. Насчет грубости полиции и причинения ей ущерба гражданам выяснили, — усмехается мажор. — А что будем делать со вторым эпизодом? Он показывает пальцем на лоб. — Слушай, господин... Внезапно нависает над посетителем громада Михаила. — Ты мужик или не мужик? Ну что ты из-за царапины кули пристал? Влюбился? хмыкаю я. Милая девушка, встревает адвокат, ваши слова можно охарактеризовать как клевету на моего клиента. Он деловито перебирает бумаги и раскладывает их веером на столе. Я шизею от обилия слов и строчек. Они мелькают перед глазами, не оставляя информации в памяти. Мажор ехидно улыбается. Мишка топчется рядом со столом. И заслоняет свет. И такая злость на троих мужиков, вцепившихся в меня клещами, вдруг заполняет каждую клеточку моего тела, что я срываюсь. — Знаете что, дорогие посетители, шли бы в лесом. Хватаю куртку и несусь к выходу.